закрыв глаза и расслабив мышцы рук. Он вспоминал брата, который играл длинными зимними вечерами, когда снег заметал все дороги к имению и забывающе страшно гудел в водосточных трубах ветер, и казалось, что где-то совсем рядом на голубом снегу замерли волки с длинными желтыми клыками, поджидая добычу, маленькую девочку в деревянных башмаках с загнутыми носками. Как же он хотел тогда спасти эту девочку с огромными голубыми глазами и льняными волосами в красном фартучке, одетом поверх голубой в оборках юбочки? Ночью, после разговора с Гитлером, фельдмаршал попросил Дикса отвезти его на ближайший аэродром, чтобы лично убедиться в том, как отдыхают летчики. Они проехали километров двенадцать по дороге, которая белела в ночи, словно припушенная первым октябрьским снегом, и оказались у взлетной полосы. «Здесь штурмовики полковника Люфтвасса фон Усманна», — пояснил Дикс. «Почему не спят?» — спросил лист, услыхав голоса в большой палатке, разбитой под двумя огромными соснами. — Видимо, нервы, — ответил Дикс. — У меня тут много новеньких, только вчера прибыли из училища. Увидев фельдмаршала, вошедшего в палатку, летчики вскочили с беленьких березовых табуреток, расставленных вокруг такого же веселого березового столика. Ай, — Ай-яй-яй! Ай, покачал головой лист. — Проказники еще не спят. А завтра предстоит такой трудный день. Ну-ка в кровати, озорники, немедленно в кровати. Он оглядел молодых офицеров. Пламя свечей делало их лица похожими на старую живопись. И он испытал горделивое чувство радости за своих солдат, таких высоких и статных. «Как вас зовут?» Спросил лист молоденького веснущего летчика, совсем еще юношу. Он стоял к нему ближе, чем все остальные. Фридс трот господин фельдмаршал. Откуда вы родом? Из Кенигсберга, господин фельдмаршал. Семья военная? Нет, господин фельдмаршал. Мой отец преподаватель литературы в гимназии. Почему сын? «Изменил дело отца». «Он пишет стихи, господин фельдмаршал», — пояснил полковник фон Усман. «Сочиняет прекрасные стихи». «Ну-ка, почитайте», — попросил Лист. «Он смущается, господин фельдмаршал», — улыбнулся фон Усман. «Смущается, как девушка». «Ничего, ничего. Мне он прочитает свои стихи». «Не правда ли, фриц Тротт?» «Хорошо, господин фельдмаршал», — ответил летчик. «Только мне кажется, что они далеки от совершенства». «Ну, степень совершенства будем определять мы, то есть слушатели». фриц Тротт закрыл глаза и начал читать. Ночь затаилась в шорохах листьев, Как гуляка, возвращающаяся в дом матери после пирушки. Ночь полна неги и ожидания утра. Все мы живем в ночи, Потому что ночь — это страна мечтателей И поэтов, и женщин. Каким бы ни было утро, Оно приходит как данность, как начало работы, как крик тормозов и рев паровозов, которые увезут нас из мечты у вагонах третьего класса, по узкоколейной дороге, к вырубкам на лесных гарях, где нам предстоит стать солдатами дня. Скорее бы ночь затаилась, скорее бы вернуться